К Киевскому собору их отвезла стилизованная под стиль рококо карета с шестеркой белых лошадей. Гости ехали следом, заняв три автобуса, благоразумно заказанных предусмотрительной Викой. Впервые Ника входила в собор без билета, не отстояв длинную очередь в кассу и не толкаясь в общем потоке туристов. У ограды стояли желающие попасть в соборную экскурсию и ждали, пока закончится венчание. — Нормально! Я ребенку приехала колонаду показать. Месяц собирались. А тут приветики-рулетики. Закрыто до тринадцати часов! — сварливо выкрикнула какая-то молодая женщина. — Негде больше венчаться? А реально? — Нормально! Гугл в помощь! Надо было накануне посмотреть график работы собора! — гаркнула Тася. За неделю оповестили о том, что сегодня он до обеда будет закрыт для посетителей. Поперлась на обум лазаря, так не бузи мне тут! От мощного рыка надзирательницы Яниной на арсеналке притихали даже самые отпетые беспредельщицы, и сварливая посетительница утратила свой боевой настрой. Бормотнув, Пойдем, Даня, лучше что другой посмотрим, пока эти панторезы тут довенчаются. Она спешно ретировалась. Во, умная! Поделилась Тася впечатлениями с Харукой. Какутка! А почему Какутка? Вежливо улыбнулась шутки шутке японка. А кто его знает? Говорят умный какутка, имея в виду, что человек дурень безнадежный. Господи, прости! Спешно перекрестилась Тася, вспомнив, что пришла в собор. Японка осенила себя неумелым крестом вслед за ней и вопросительно посмотрела на Наума. Все ли правильно? Гершвин кивнул и прошептал ей. — Вот, полюбуйся, наш исак Великан. Впечатляет? И как только двести лет назад, не имея нынешней техники, такую громадину построили, что красота, что мощь, все потрясает, еще тысячу лет простоит и даже не облупится, сейчас бы так строили? Харука была поражена монументальной красотой собора. Она благоговейно коснулась крошечными пальчиками гигантских черных ворот, подняла голову, чтобы рассмотреть роспись под куполом. Рассыпав мириады блесток, из ее прически выскользнула заколка. Наум ловко поймал ее на лету и галантно вернул девушке. — Аригато! — улыбнулась Харука, возвращая заколку на место. — На ковер не ступай! Он для новобрачных. Продолжал инструктировать ее на ум. А то я как-то попрал ковер своей ногой, и таких люлеет служитель огреб. говорю ему в ответ. А разве заповедь о христианском смирении и кротости уже отменили? Рясу главной надели, а на людей орете, как кондуктор в трамвае. Раньше говорили. Шряпу надер. Улыбнулась Харока. Да, чё только не говорили. О, смотри, все внимание. Сейчас ты увидишь обряд венчания в христианской церкви. И более того, венчание двух селебритис.